От чего же вы устали? Благодушно отнесся к нему император, как здравомыслящий к помешанному, и толкнул при этом слегка поветина, дескать, слушай, слушай, какую дичь понесет. А как вы думаете? В нынешнюю ночь дважды смахал на небо и к обеду, как видите, вернулся, а к вечеру опять-таки фиц! ответил чищедушный, взмахнув рукой к верху. а далеко это до неба, да порядочный такие конец, прямым путем по столбовой дороге сорок пять, а в объезд, пожалуй, верст семьдесят будет. Зачем же вы так часто катаетесь? Да ведь нельзя же, администрация. Я в переписке с Авраамом знаю, что там пружина в замке испортилась, а он мне депешу не шлет. Но я и поехал. Моли меня, человечи, о чём хочешь, всё тебе дам, всё исполню, прибавил он, вдруг обратясь к Поветину. Да вот скоро срок мне, на сносях хожу, родить скоро надо. кланялся Пётр Семёнович. Так уж нельзя ли, чтобы девочку родить, девочку Машу? Э, этого не могу, не в законах природы, и ты сумасшедший. Серьёзно подумав с минуту, ответил Чедушный: "Для этого я создал женщину Еву. А вот рост у тебе прибавить вершка 4 или 5. Изволь, это могу хоть сию минуту. Ты опять кощунствуешь". Укоризненно подошёл к Чедушному молодой человек, очень симпатичный наружности. Мир создал не ты. Этот мир, эта природа, звёзды, солнце, луна, все эти моря и горы, деревья и цветы, ведь всё это так хорошо, говорил он, одушевляясь и постепенно приходя в больший и больший экстаз. Всё это так прекрасно, что не могло быть создано грубой рукой мужчины. Мир создала женщина, прекрасная, чудная женщина. Только рукой у женщины и могло все это так создаться. Она моя богиня. Я в нее влюблен, я ей поклоняюсь. Я секретарь создания. Вот вам люди, завет моей богини: не ешьте мясного, не носите кожаного, потому всякий последний червячок жить хочет. Убить его мы не имеем права. У нас есть мед, кореньи и плоды. Любите мою богиню, обожайте ее. В эту минуту щедурный, оскорбясь пропагандой, которая шла в разрез с пунктом его помешательства, влепил сильную и звонкую пощечину секретарю создания. Пошла потасовка. Два служителя, мирно игравшие до селив шашки, вскочили со скамейки и бросились к дерущимся. тот же же появились на помощь к ним Ещё трое с холщовой сумасшедшей рубашкой, кожаными рукавицами и нажными браслетами. Через минуту оба бойца были уже лишены возможности продолжать поединок. Руки чудушного человека мигом упрятались в длинные рукава рубашки, а руки секретаря создания ощутились в толстейших кожаных нарукавниках, которые словно хомут надевались на шею и плечи. и стягивались на пояснице крепчайшими ремнями. Секретарь со здания в минуты бешенной экзальтации становился необыкновенно силен, так что рубашка оказывалась для него мерую не действительную, ибо прочные швы ее трещали на нем как опорки. Когда оба увидели себя в невозможности продолжать побоище, то ярость чудушного обратилась на себя самого. он упал на взничь и стал колотиться затылком об пол. а секретарь, воспользовавшись как-то минутой оплошности стражей, вырвался из их рук и, кинувшись на своего противника, принялся пинать ногами. в минуту на том и другом очутились ножные браслеты. с которыми они могли только стоять, но уж никак не ходить, почему оба были унесены в тёмную комнату, обитую мягким войлоком и пристёгнуты ремнями к железным кольцам. Вся эта сцена и энергетическая расправа произвели столь сильное впечатление на старика Поветино, что он не на шутку перепугался и трусливо побежал в свой номер, откуда уже боялся выходить. И эта боязнь осталась у него постоянною. Он уже и носу не показывал в общий коридор, трепетал при одном виде служителей и с утра до ночи, сидя на своей кровати, перебирал пелёнки и распашонки, заготовленные ещё покойницей Пелагеей Васильевной в ожидании будущего сына или дочери. Старику не препятствовали захватить эти вещи с собою в больницу. да он бы и не расстался с ними, так как они служили для него теперь единственным развлечением, предохраняя от мучительной тоски. Помешательство его было тихое, кроткое и заключалось в том, что он перебирал, раскладывал, гладил, развешивал и гладил, развешивал и вновь складывал свои ребячие принадлежности, ожидая скорого разрешения себя от бремени. Он сладко мечтал о том дне, когда родит на свет девочку Машу, уверял всех, что ходит уже на сносех и чувствует, как ребёнок играет у него в животе. Сумасшедшая веsma основательно улыбались на эту идею, и по большей части с искренним сожалением находили его помешанным. Маша со слезами бросилась к нему на шею. Врач, специально заведующий отделением умолюшённых, ждал благодетельных последствий для больного от этой встречи. Но поветин не узнал свою приёмную дочку. Ах, наконец-то мне вас привели. Ведь вы акушерка, застенчиво обратился он к девушке. Папочка, голубчик, ведь я Маша, Маша. Неужели вы меня не узнаете? Рыдала та, стараясь заставить его поглядеть на себя. Маша? Нет. Ведь это я еще должен сперва родить Машу. Вы потрудитесь освидетельствовать меня, убеждал Паветин. Да вы помните. Так мы жили с вами в Колтовской. Вы, я, Пелагея Васильевна, мама моя. В Колтовской. Пелагея Васильевна, цыпушка. Да-да, помню, как не помнить. Пелагея эта Васильевна, тю-тю. И Маша, дочка наша, тоже тю-тю. утки в воду, комарики к ко дну. Вот стал быть я и должен родить себе Машу снова. Да, это так. У меня пелёнки, у вас распашонки. Колоши распрекрасные, хороши, сапоги для ноги, новенькие, сосновенькие, берёзовые. А плод его сильно тю-тю. Девиц да Я не умерла. Меня только увезли от вас. Помните, генерал Шута? Она её увезла, говорила Маша, стараясь дать его памяти и сознанию все нити воспоминаний о прошлом. Увезла, повторил Поветин. Ну вот то ты и есть. Поставил бы тире, дочернил да нет на перье. увезла, да похоронила, и кончен бал, кончен бал, кончен. Тоскливо глядела Маша на эти мутные глаза, в которых, несмотря на всю кротость и мягкость их выражения, не светилась никакой определенной сознательной мысли. На всю его жалкую болезненную коротко стриженную фигуру. И долго ещё старался на привести его хоть в минутное сознание, но всё было напрасно. Старик мешался в мыслях и словах, копошился в своём узле и настоятельно просил освидетельствовать его. Нет, не удалось, со вздохом проговорил доктор, безнадёжно пожав плечами. И эти слова каким-то тупым отчаянием поверили на Машу. Да и те минуты она всё ещё ждала и надеялась. Теперь ей оставалось только навещать безумного, да приносить ему чаю и булку. Пришибленная чувством этого отчаяния, вышла она из больницы с мучительными угрызениями совести. Ей всё казалось, что виновата во всём случившемся, единственно только она одна. Зачем было оставлять стариков в забытых, не видяться с ними? И эти угрызения слишком уж тяжело легли на ее душу. Глава двадцать шестая. Аукцион. Маша за не могла. Обстоятельства последних дней сокрушили её и моральные, и физические. На третьи или на четвёртые сутки болезни она услышала у дверей своей квартиры весьма бессолемонный звонок и через минуту столь же бессолемонные вполне незнакомые ей голоса. Кто-то из-за чем-то желал её видеть, а горничная отбаяривалась как могла, не хотела допустить пришедших до барыни. Маша позвала ее звонком узнать в чем дело. Горничная замялась и не находила удовлетворительного ответа, боясь обеспокоить больную неприятным известием. Позвольте войти. Постучались в эту минуту в дверь будуара. Девушка ваша впустить не желают. Кто там? Мы с Надо будет счетец один подписать, дело коммерческое. Из княжеской конторы к вашей милости присланы от их сиятельства с одного имени князя было уже совершенно достаточно, чтобы Маша с нетерпеливую поспешностью накинула на себя пинюар и через силу вышла к дожидавшимся. Ей так сердечно хотелось узнать хоть что-нибудь про всё ещё любимого человека, услышать хоть какую-бы-то не было весть про него, которая сменила бы ей собой ту томительную неизвестность. В гостиной стояли мебельщик, бакалейщик и приказчик от хозяина, помесячно отпускавшего для Маши экипаж. Дело было в том, что хлебоносущинский устраивавшей для метрессы их сиятельство апартамент и забиравшей всё нужное на прокат выплачивала поставщикам деньги ежемесячно из конторы Шадурских за два месяца до разрыва князь с Машей практически человек пронюхал, что фонды её сильно падают у Шадурского и потому позадержал платёж поставщикам, прося их пообождать до следующего срока. а как пришёл этот следующий срок, так и отправил их всех к Маше, там где получите, а князь больше за неё не плательщик. И более ничего не говорили вам про него? С напряжённым беспокойством спросила она. Больше ничего. Чего же хотите вы теперь? Известное дело насчёт уплаты, своё заработачее получить желательно. У меня нет денег. Я ничего этого не знала. Что ж с этим делать теперь? Это не беда, сколько денег нет. Может, кто другой за вас пожелает уплатить? Это ведь дело завсегдашнее. Нет, никто не пожелает, вспыхнула Маша, догадавшись по улыбке, с которой была произнесена последняя фраза, куда бьёт намёк мебельщика. Так, может, статься э поручиться кто-нибудь? и поручиться никому опять же и в этом роде препятствия нам нет вы только подпишите нам счётец тогда мы будем спокойны зачем же это ведь подпись не деньги а уж это так для проформы такого требуется чтобы значит быть нам благонадёжными насчёт того что от уплаты не откажетесь